ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Архитектор, возвращаясь домой, чувствовал себя в нелепом, запутанном положении. Уже десять лет он был женат. Но не в этом, конечно, дело. Он не считал брак какой-то святыней и не был настолько сентиментален, чтобы терзаться своей неверностью, так как считал, что его индивидуальная жизнь имеет свои права, и он не обязан отдавать в ней отчет кому бы то ни было. Он не коммунист, который смотрит на свою личную жизнь, как на что-то второстепенное, подчиненное интересам коллектива. Он просто свободный индивидуум, который работает для своих культурных потребностей и для своего удовольствия. Его каждая связь шла своей отдельной дорогой. Все было хорошо, легко до этого времени. И он был хороший, мягок со своей женой. Хорош именно потому, что не стеснял себя излишней верностью. Если бы он сдерживал себя во имя долга, морали, то неизбежно в нем накоплялось бы раздражение против жены, как против вечного препятствия, стоящего на его пути. И, в конце концов, ведь не выяснено, какая форма общения между полами правильна. Что лучше, иметь одну жену и терзать ее от неудовлетворенной, стесненной потребности более широкого и разнообразного общения на стороне, или иметь связь с несколькими женщинами, как у него, быть удовлетворенным и не портить жизнь другим? Может быть, начавшееся теперь многоженство, постоянные разводы как раз ведут к правильным отношениям? Ведь в самом деле, разве найдется хоть один мужчина, хоть одна женщина, которые на протяжении всей жизни довольствовались бы только своей парой? Нет, не найдется. Да это и вполне правильно, если смотреть с точки зрения законов природы, а не с точки зрения человеческой морали. Правильно, потому что мужчина-женщину и женщина-мужчину воспринимают только на какой-то известный срок. когда их душа цветет. Силы напрягаются до творческих подъемов А если продолжают сожительство И тогда, когда это цветение кончается То делают противной природе Так как в угасшем состоянии Остается только супружеское То есть животное удовлетворение потребности И если смотреть фактом смело в глаза То нужно, собственно, сходиться с женщиной Только на то время, пока длится этот подъем Он так и делал И все было хорошо Вплоть до того момента, как жена профессора узнала про его третью связь. Но какая же это третья связь, когда ее два года не было здесь? Она неожиданно приехала, и они всего два раза виделись. А эта вздорная женщина с никому не нужной прямотой и принципиальностью, а вернее, в скрываемом, гнусном пережитке ревности, выпалила все мужу. И теперь эти две, даже целых три дороги, спутались в один клубок. И вся ясность мировоззрения полетела к черту. В свободу его личной жизни оказались замешаны третий и даже четвертые лица. А он тоже оказался не лучше ее. Сбитый с толку неожиданным приходом мужа, и в радости, что он оказался очень хорошим человеком, выболтал ему все. И в случае суда ему, как порядочному человеку, только придется подтвердить все сказанное. Вот эта истерическая слабость чувства – и отсутствие задерживающих центров всегда заводит в какой-нибудь тупик. Теперь ничего больше не оставалось, как принять предложение мужа и пойти к нему для этого нелепого объяснения. Но вдруг он придет, а эта особа отравилась или бросилась с шестого этажа. Тогда вся история, конечно, станет достоянием улицы. И он среди холодного осеннего вечера и полутемных улиц вдруг почувствовал себя несчастным потерявшим то сокровище тишины и спокойствия семейной жизни, которого он так легкомысленно не ценил. Как было бы хорошо, если бы сейчас ничего не было. Он пришел бы с чистой совестью, сел с женой за чай. В комнате тихо, тепло, мирно, уютно, на душе светло. А теперь он так нелепо запутался и заврался, что не может даже прийти и, как другу, пожаловаться жене на жизнь. Когда он пришел домой, жена была в столовой и готовила чай. Она, очевидно, только что пришла из больницы, где работала целый день, так как на ней было ее рабочее синее платье. Когда архитектор увидел самовар, лампу на столе и жену, он почувствовал щекотание в горле и порыв быть чистым перед этим верным другом своей жизни. А кроме того, его настроение требовало участия и жалости. Он обнял жену, посадил ее на диван и, сев перед ней на полу на ковер, сказал «Ты, мое прибежище, от всех зол и неустройств жизни. И как я гадок, что временами забываю об этом и не ценю этого. Как я гадок! Говорю это вовсе не из каких-либо моральных соображений, которые для меня не имеют цены, а как честный человек, умеющий ценить. И он ей рассказал про свою измену, которая была совершенно случайно так как он любит только ее, свою жену, единственную женщину, и не знает, как ему разделаться, развязаться с той случайной. При этом он уткнулся в колени жены, терся щекой, об ее сморщенные, сухие от кислот руки и говорил с растрогавшим его самого покаянным увлечением. Жена, сначала с ласковым удивлением, гладившая его голову, вдруг остановилась, И сидела неподвижно. Когда он кончил, она встала, сняла его голову со своих колен и, отойдя к окну, долго стояла, глядя в темноту ночи. — Лида, — сказал архитектор, сидя на пятках. Ответа не последовало. Он вскочил и, подойдя к жене, повернул ее лицо к себе, взяв руками за щеки. Но она отняла его руки и, не взглянув на него, вышла из комнаты в свой приемный кабинет, И он слышал, как в двери щелкнул ключ. Этого архитектора не ожидал. Он вдруг почувствовал, что эта женщина, всего минуту назад бывшая ему близкой, теперь смотрит на него как на чужого, как на врага. Может быть, ей даже противно его присутствие».